Глава 15. Человек со шрамом. Возвращаться в дом морских инвалидов было опасно. Полицейского пристава, говорящего с будочником на каменном острове, он, разумеется, узнал сразу. Тогда, сидя на каменном полу в подвале управы благочиния, мысленно смирясь с арестом и последующим следствием, человек со множеством имен готовился к каторге или виселице. Он усмехнулся. «Что, интересно, написали бы на могильном кресте? Сенька? Поручик Петковский, Барон фон Вигель?» Еще добрые полдюжины имен, под которыми жил последние несколько лет, он даже не запомнил. Прытке оказался пристав. Конечно же, уезжать от Вяземского на экипаже было ошибкой, но как же быстро эта ищейка напала на след». Жаль, все же дом инвалидов, прикрытие было идеальным. Теперь, когда его приметы сообщены каждому будочнику, каждому околоточному в Петербурге, передвигаться днём по городу стало занятием небезопасным. Карету, за которой и увязался пристав, он отпустил сразу, как из нее вышел, заметив слежку. Поэтому за мальчишку-кучера можно было не беспокоиться. Он быстрым шагом прошел два квартала, стащил с рук белые шелковые перчатки со следами крови и забросил их за угол небольшой пристройки, крытой старой черепицей. На госпитальный взял извозчика и приказал ехать на вторую линию Васильевского острова. Он не помнил номера дома, но был уверен, что память его не подведет. Фасад в стиле французского барокко он помнил отлично. И так ему попросту некуда ехать». Из людей, готовых с ним хотя бы разговаривать, остался только этот. Вдвойне обиднее от того, что до отбытия из России осталось два, самые большие три дня. Все же этот пристав спутал все карты. Основная работа окончена, и никто не смог бы сделать ее лучше, хотя изначально сомнения в верности плана были. Слишком все казалось сложным. А сложность верный спутник неудачи. Он уже почти позабыл свою прошлую жизнь и свое настоящее имя. Блестящая карьера гвардейского офицера. В 24 он уже поручик Лейбгвардии Семеновского полка. Кутежи, дуэли и безрассудные выходки семеновцев обсуждает вся столица. Дамы сходят с ума от их парадных мундиров, полк обласкан самим императором. Он поручик Сергей Сомов первый в полку стрелок и фехтовальщик, поэт и всеобщий любимец. Казалось, сама Фортуна каждое утро нежно целует его в теме. Матери он не знал, воспитывал Сергея отец, отставной екатерининский генерал. Недостатка в средствах на содержание, точнее, поддержание гвардейских расходов, у Сомова никогда не случалось. У отца имелись все самые веские основания гордиться сыном — Что он с большим удовольствием и делал при каждом удобном случае. Служба давалась легко и была в радость. На воскресных смотрах в манеже он часто заслуживал похвалу от самого императора. Чин поручика получил по личному указанию Павла досрочно отлично себя показывал и, во время дежурств в покоях наследников на самой страшной для офицеров службе где легко можно было вызвав гнев императора неопрятностью в одежде или нарушением дисциплины отправиться из дворца прямиком в дальний гарнизон в гвардии даже было негласное правило заступая в караул во дворце иметь при себе как можно больше наличных денег на случай внезапной высылки из столицы сомов же был одним из любимцев павла и перспективы открывавшиеся перед ним вследствие этого обстоятельства были самыми радужными тем больнее было то, что произошло с ним далее. Жизнь Сергея изменилась в один день. Он помнил его так же отчетливо, словно и не миновало с тех пор почти десяти лет. В тот мартовский вечер 801 года он дежурил в полку. Был поздний час, он только что проверил караулы у арсенала, когда туда вбежал возбужденный подпоручик Нарусов. «Открывайте арсенал!» «Вооружайте гвардейцев! Мы выдвигаемся к Михайловскому!» «Нарусов, вы пьяны?» — спокойно спросил Сомов. «Вам отлично известно, что арсеналы вскрываются по письменному указанию командира полка, либо он должен отдать это распоряжение лично. Есть ли у вас его письменный приказ?» «Какой приказ, Сомов?» — он кинулся было к караульным, но Сергей преградил ему дорогу. — Убирайтесь вон, Нарусов, иначе я вас немедленно арестую. На шум их голосов из караульного помещения вышли еще трое офицеров. — Ты ничего не понял, Сомов. Этой ночью вершится история, но тебя, дурака, в ней не будет. Сергей молча перевел взгляд на вышедших. — Бетской, будьте моим секундантом. — тот кивнул. — Я требую удовлетворения, подпоручик, — обратился он к Нарусову выбирайте место и время». Дуэлировали на рассвете на саблях. Сомов оборонялся около минуты, затем первым же атакующим выпадом убил Нарусова на повал. А к полудню того же дня в Петербурге поползли слухи, уже к вечеру получившие подтверждение. Ночью в Михайловском дворце убит император Павел. Нарусов оказался родственником графа Палина, возглавлявшего эту дикую кровавую расправу, о которой теперь участники, не стесняясь, болтали в трактирах. Сомов тогда не понимал, какие скрытые пружины привели в действие ту лавину неприятностей, которая стремительно увлекла его вниз. Дуэль разбиралась офицерским собранием, и наказание за нее случилось жесточайшим. Указом нового императора его разжаловали в солдаты, и лишили дворянства, орденов и привилегий. Жизнь в том ее обычном виде, которая так нравилась Сомову, была кончена. Отец был так рассержен, что лишил Сергея всяческого участия, поддержки, наследства и отказался считать его сыном. Это обстоятельство особенно царапало Сомова сейчас, когда отца уже нет, и вымолить последнее прощение не у кого. «Вторая линия, барин!» Сомов вынырнул из глубокого омута тяжелых воспоминаний, вышел из коляски и огляделся. А вон и нужный ему дом. Через минуту он уже дважды дернул шнур и вскоре услышал за огромной дубовой дверью шаги. Наконец дверь открылась. На пороге стоял привратник, седой старик с орлиным носом. Голос его оказался на удивление моложавым и бархатистым que «Примечание. Что вам угодно?» «Конец примечания». «Informez le propriétaire, voir, Сергей Сомов». «Примечание. Доложите хозяину, что его желает видеть Сергей Сомов». «Конец примечания». Через несколько минут Сомов вошел в кабинет хозяина дома. Тот стоял у окна, скрестив за спиной руки. На звук открывшейся двери он обернулся, и их глаза встретились. «За двенадцать лет он почти не изменился», — подумал Сергей. Все такой же насмешливый взгляд и опасная лукавая полуулыбка. «Здравствуйте, Серж!» — наконец произнес хозяин дома. «Здравствуйте, Монтре. Что вас привело ко мне? В прошлый раз, мне казалось, мы попрощались навсегда. Или это было наваждением? Прошлый раз был в прошлой жизни жиль. Тогда я был гвардейским офицером, а вы — карточным шулером. «Меня принимали в вене военного министра, а вас разыскивала австрийская полиция. Теперь же все перевернулось, и вы...» Он бросил взгляд на висящий на спинке кресла мундир. «Вы майор от артиллерии, а я...» «В общем, мне некуда пойти в Петербурге, так уж сложилось». Монтре закусил ус и задумался. Сомов сел в кресло напротив и принялся изучать пространство кабинета. Полки с книгами занимали всю противоположную стену, обитую зеленоватым шелком. Сомов отметила дорогую английскую мебель из мореного дуба, и пару античных ваз, стоящих на полу, и тончайшие работы персидский ковер, лежащий под ногами. Весь огромный стол был завален какими-то бумагами, в которые, очевидно, Монтрей был погружен до его прихода. Сейчас поверх бумаг была небрежно наброшена батистовая скатерть. «Вы хотите остаться у меня?» Монтре наконец прервал свой задумчивый антракт. «Мне нужно всего три дня. Большего не попрошу. Сервис по сервис. Примечание. Услуга за услугу. Конец примечания». Монтре усмехнулся. «Справедливо». «Более чем. Я укрывал вас неделю, если помните». Но через неделю вы меня выставили и сказали, чтобы я навсегда забыл дорогу обратно, — расхохотался Жий. Так ведь вы обчистили меня до нитки, — невозмутимо проговорил Сомов и после паузы тоже рассмеялся. — Обыграл, — продолжал веселиться Монтре. — Обыграл — это не обчистил. К тому же я научил вас всем своим пяти секрет. Примечание. Маленьким секретом конец примечания. «Ну, значит, договорились?» «Конечно, Серж!» мантре хлопнул его по плечу и перешел на «ты». «Ты и вправду мне тогда весьма помог. Пропал бы я в арестантских ротах. Или того?» Он обвел пальцем вокруг шеи и указал вверх, что, очевидно, означало «виселицу». «Что же произошло с тобой за эти годы? Что случилось с твоим лицом?» «Шрапнель». Сомов проглотил внезапное амикошонство Монтре. Примечание. Амикошонство. Фамильярность. Конец примечания. Француз, очевидно, понял, что он вне закона и тут же почувствовал свое преимущество. «Как же поменялись роли. Неисповедимы пути твои, Господи!» Монтре усмехнулся. «Серж, ты забываешь, что говоришь с артиллеристом!» Я много раз видел, что выходит, когда в человека попадает шрапнель. Уверяю тебя, будь это она, сейчас бы ты беседовал не со мной, а с апостолом Петром. Он сделал небольшую паузу. Впрочем, если это секрет, то я более не спрашиваю. Не желаешь хереса? Предпочитаю коньяк. Гвардейские привычки, я вижу, в тебе остались. Ведь еще день плевать мантра открыл небольшую дверцу в стене. Там, в глубокой нише, находились целая коллекция выпивки, пачка ассигнаций, коробка с табаком, связка писем, перевязанная синей атласной лентой, и небольшой, украшенный серебряными накладками, пистолет со взведенным курком. Жиль потянулся было за испанским хересом, но передумал и подхватил пузатую бутылку Мадеры. «С коньяком тебе сегодня изрядно повезло!» Монтре достал из стола, запечатанной сургучом курвуазье. «Подержи бутылки». Он быстро откинул с бумаг скатерть, проворно их собрал и запер в ящик стола. Уже разливая напитки по бокалам, Жиль опять улыбнулся сидевшему неподвижно Сомову. «За встречу, которая не должна была случиться!» Они выпили. Коньяк приятно потек по желудку. По телу разлилось тепло, вытесняя нервное напряжение последних часов. «Все должно было быть иначе», — думал Сомов. «Иначе должно было сложиться его будущее». И готовил он себя ведь к совершенно другой жизни. Как часто минуты решают то, что нельзя решить за целые десятилетия. Зная он тогда наперед, что готовится этой злосчастной ночью, Был бы он так неосмотрителен. Или вот этот господин, что следил за ним еще два часа назад. Одно глупое решение — войти вслед за Сомовым в темный, незнакомый полупустой дом на окраине, и под жизнью проведена красная бесстрастная черта. не провел ее он, Сергей Сомов, бывший дворянин, бывший поручик Семеновского лейбгвардии его императорского величества полка, Впрочем, может, и жив еще этот пристав, как знать. На войне он видел солдат с такими разорванными, распаханными ранами, что, казалось, все, отвоевался голубчик. Дыхание прерывистое и лицом бел, губы шепчут слова последней молитвы, его уносят в полковой лазарет отходить, и полевой медик качает бессильно головой. Проходит неделя и вдруг ты узнаешь, что выжил, выжил, братушка, и, мало того, на поправку идет. И вот спустя время снова в строю, и снова вы на бивуаке вечернем по водки с ним опрокидываете, и нет ничего для тебя приятнее того, что тут он рядом, русский славный солдат, и полицейский этот не виноват ведь ни в чем, и мучила теперь Сомова мысль, что можно, но ведь можно было и не убивать. В кого он превратился? В зверя? Нет, звери так не поступают. Они не отнимают жизнь из предусмотрительности. Серж, прости, не могу не спросить. В Вене ты не расставался с мундиром и шпагой. Теперь же на тебе... Я больше не служу в гвардии, отрезал Сомов. Точнее даже будет сказать, что я больше вообще не служу. «Вот как?» «Довольно вопросов жиль. Мне нужно отправить письмо по одному адресу здесь, в Петербурге». «Разумеется». Монтре встал, достал из ящика стола бумагу. «Перо и чернила справа». Он кивнул. «Я сегодня ночую в полку, у меня дежурство. Вернусь только завтра. Ты можешь располагаться вполне свободно. Комнату тебе приготовят». «Письмо?» «Его передашь Полю». Он встречал тебя в передней. Он доставит. Монтре надел на себя висящий на спинке кресла темно зелёный артиллерийский колет и ловко застегнул пуговицы. Затем пристегнул золотой аксельбант и с привычной щеголеватостью посмотрел на свое отражение в зеркале. «Бонжурный, Своей кума «Примечание! Всего хорошего, мой друг! Будьте как дома!» Конец примечания. Сомов кивнул. Как только дверь за мантре закрылась, он обмакнул в чернильницу аккуратно очиненное перо. «Уведомляю вас, что сегодня в доме инвалидов за мной увязалась легавая собака и бежала до самой выборской стороны. Пришлось от нее избавиться. Буду ждать вас у собора святого Андрея Первозванного на седьмой линии Васильевского острова завтра пополудни. Петковский